16. Что же до Христа? Солнце уже провалилось в океан, когда он подъехал к дому наслаждений. Упало несколько теплых дождевых капель. У входа в пролив появилась пирога с балансиром. В ней находились четверо молодых людей в Парео. У каждого был цветок за ухом, и тела их олили, как бронза в последних закатных лучах. Они гребли, распевая старинное уте, от таитянского уте, один из стилей старинного пения, происхождение которого забылось вместе с древними богами. В нем рассказывалось о Млечном Пути, именуемом «Длинная голубая акула, пожирательница облаков», и о Венере, облаченной в ночное платье тауруа Охити эте Ахиахе. Это были немцы, недавно открывшие новый модный ресторан «Сентроп» Пунауя. Меявы дома не было. Кон растянулся на сыром песке, приложив щеку к родине-матери, и белая пена набегала на его шею и волосы. Прибой смывал следы человека, ржавая луна бродила по краю фиолетовой грозы, а океан нес парфира утонувшего солнца. Со стороны пальмовой рощи лениво полз дымок к костра, где жарился поросенок. Над рощей возвышалась гора, неожиданно близко, вне законов перспективы. Прильнув лбом к земле, словно прося у нее прощения, он чувствовал себя почти в безопасности, хотя остался с глазу на глаз со своим главным врагом. Никто, даже безен ни о чем не догадывался. Ему удалось исчезнуть, раствориться бесследно в новом им же созданном персонаже. Чтобы жить счастливо и беззаботно, достаточно избавиться от надежды и от любви к ближнему. Это и называется душевный покой на человеческом языке. Он подумал о Дэви Рейкине, величайшем трубаче со времен Иерихона, который провел 45 зимних ночей у Берлинской стены, играя на трубе, просто ради того, чтобы возвестить о своей вере в слабое человеческое дыхание и его победу над величайшей силой всех времен — глупостью. Карков, которого Нильс Бор и Планк считали одним из крупнейших теоретиков современной физики, однажды вдруг исчез с научного горизонта, и на протяжении 20 лет в шраме Пандишери выводил каллиграфическим почерком свои переводы Вергилия на санскрит, а потом уничтожал их по мере продвижения работы, ибо даже такой вклад в цивилизацию был несовместим с его стремлением к самоустранению. Что же до Христа? Державные власти нашего мира зря так старались, И с самого момента его исчезновения вели против него тайную борьбу, боясь, как бы он внезапно не объявился снова и не испортил им все своими кромольными проповедями. Нет, с этим покончен. Он был уверен. Христос твердо решил не вмешиваться. Он теперь и пальцем не шевельнет. Он бастует. И так будет продолжаться, пока царит над Землей созвездие. Большого пса. Скорее всего, он бродит из страны в страну в разных обличиях, чтобы никто его не узнал и не выдворил на место, на крест. Его нынешний образ далек от традиционного, и никто не догадывается, что он здесь, перед колонной танков, среди гранат со слезоточивым газом и полицейских дубинок. Все враждебные человеку силы ищут его напрасно пока созвездие пса правит миром. Случалось, его выдавали глаза. В них полыхал такой гнев, что полицейские автоматически спрашивали у него документы. Документы были фальшивы, но сходили за настоящие, потому что он делал их сам. Единственное чудо, которое он себе позволял. Больше всего он жалел, что в минуту слабости позволил себя распять. И не из-за крестной муки, а потому что с тех пор у них это вошло в привычку. Им понравилось. Распятие оказалось для псов вкусной косточкой, которую они не могли забыть. И им постоянно хотелось еще. Они распинали направо и налево кого ни попадя, лишь бы снова испытать это ни с чем не сравнимое удовольствие. Последний раз кон столкнулся с Христом нос к носу в Детройте во время расовых беспорядков летом 1966 года. И мгновенно его узнал, несмотря на черную кожу. Притормозив свой Шевроле, кон схватил его за руку и потянул в автомобиль. Иисус попытался врезать ему бутылкой по голове, видимо сочтя, что этот белый хочет отвести его в укромное место и там распять. Глаза у него вылезали из орбит, зубы стучали. Он орал «факью» и так мало напоминал благостного, послушного, безропотного Христа, навязанного нам поставщиками пасхальных агнцев, что кон не мог взять в толк, как ухитрились стражи порядка, опознать его в облике негра с мужественным негодующим лицом, не имевшим ни малейшего сходства с лубочным воплощением смирения и кротости, Которое многие поколения осквернителей малевали его же кровью. Его подлинное лицо можно видеть на древних византийских иконах, где он изображен таким, как есть: суровый, грозный, еще не попавший в руки итальянских педерастов эпохи Возрождения. В конце концов, он все-таки вскочил в шевроле, спасаясь от дубинок, и сидел весь дрожа, с распухшим лицом бормоча «Христос! Христос!» «Да знаю, знаю!» — крикнул Кон. «После познакомимся!» Он уже слышал позади, совсем близко, сирены полиции, но все повторял «Христос! Христос!» «Да заткнись ты! Не выбалтывай свои тайны! Хочешь, чтоб тебя прикончили?» «Куда вы меня везете?» Кон в последнюю секунду увернулся от столкновения с пожарной машиной. Вырулил на тротуар, чуть не врезался в витрину. «Пытаюсь вытащить тебя отсюда, понял?» Какой-то юный защитник белой расы бросился к «Шевроле» с коктейлем Молотова в руках. «Иуда, сраный!» — заорал он кону. «Пошел в жопу, белоснежка!» — крикнул в ответ кон. «Выпустите меня!» — вопил негр. «Я не дамся живым! Не позволю себя распять!» «Ай-яй-яй! Нехорошо!» укором сказал Кон. — Как же создать новую цивилизацию, если ты отказываешься заложить первый камень? Они уже выехали из негритянского квартала, и Кон мог позволить себе подурачиться. У негра по-прежнему стоял в глазах ужас, но дрожать он перестал. Иисус Христос пробормотал он опять. — Кон, — представился Кон в свою очередь, — Чингис Кон, — очень приятно. Они обменялись рукопожатием. Вообще-то, с таким именем лучше поосторожнее. Не стоит недооценивать людей. Ты же знаешь, для них привычка — это святое. И для всего у них есть свое место. Так что в один прекрасный день ты можешь оказаться на кресте. Когда тебя зовут Иисус, приходится скрываться. Но меня так не зовут. Ладно, ладно, сказал Кон примирительно. Считай, что я ничего не слышал. Я просто проходил мимо. Да, с плакатом «Все люди-братья». Хочешь, чтобы тебя опять подвесили? Ничего не можешь с собой поделать?» Негр внимательно посмотрел на него. «А вы-то с чего в это впутались?» Он был недоволен собой. Он проштрафился. У него не было ровным счетом никаких причин беспокоиться о судьбе негров. Негры такие же люди, как все остальные почему он должен желать им добра. Что же до Христа? Звезды уже потихоньку преображали остров Муреа, придавая ему вид черного зверя, выгибающего спину на горизонте. Океан светился мириадами микроорганизмов, перебирая их в волнах, и каждый из них вполне мог однажды дать жизнь новому человечеству. Гроза ощетини с зорницами, Ползла где-то далеко в открытом море, не осмеливаясь нарушить покой бродяги, который лежал на пляже, прильнув щекой к материнской груди: Что же до Христа? Далекие раскаты стихая переходили в глуховатое бормотание, и грезивший о первозданном мире и нерастраченных возможностях услышал в этом рокоте предвечный голос Знак. Его неизменного присутствия, как будто и вправду достаточно одного единственного сердца, чтобы ничто не было потеряно безвозвратно.